Московская войнушка Про анекдотический штурм Зимнего слыхали все. Про куда более серьезные события в Москве известно даже не всем москвичам. А те, кто знает, знают из советских или антисоветских историков, или мемуаристов, которые, не сговариваясь всячески завышали ожесточенность боев и количество разрушений. почитательные мемуары, так там был чуть ли не Сталинград в одном флаконе со штурмом Берлина. Хотя и в самом деле бои в городе шли с 27 октября по 3 ноября. То есть, по сравнению с Питером, ребята поразвлекались неслабо. А вот почему в одной столице было так, а в другой иначе. Примечание. Москва в те времена воспринималась как вторая столица. Московские большевики еще в феврале совершили большую стратегическую ошибку. Если в Петрограде революционеры сделали ставку на работу с войсками, что в итоге блестяще оправдалось, то москвичи занялись подготовкой собственных боевиков. Трудно понять почему. Может быть, дело в том, что в феврале в Москве ничего особо интересного не случилось? Так, походили демонстрации с красными флагами, и солдаты себя никак не показали. Или в том дело, что в Белокаменной осталось много ребят, воевавших еще на баррикадах 1905 года, и теперь желающих начать вторую серию? Да и Кронштадта с его веселыми матросиками под боком не имелось. Вообще-то Москва была гораздо более консервативным городом. К примеру, в Питере Союз Русского Народа и его клоны никогда не пользовались особой популярностью, в отличие от прежней столицы, где ультраправых уважали все-таки больше. Но в итоге вышло как вышло. Боевиков у большевиков оказалось не так, чтобы очень много, да и подготовка их была не слишком хорошая. Кто думает, что можно научиться воевать, выезжая раз в месяц, пострелять в лес, ошибается. Да и действовали они 25 октября очень вяло. Наверное, решили, раз уж там в столице власть взяли, то нам-то чего дергаться. Оказалось, очень даже чего. Ведь это мы сейчас знаем, что большевики продержались 70 лет. А тогда многие полагали, что они пришли к власти на неделю-другую, не больше. В Москве нашлось много людей, кто не намерен был соглашаться с происходящим, в логове которых стоял командующий войсками Московского военного округа полковник Рябцев. Он обратился за помощью кюнкерам Александровского и Алексеевского военных училищ и шести школам прапорщиков. В Москве тогда было еще два училища, но они предпочли не ввязываться в драку. Кстати, снова ехидно отмечу. От московских боев осталось достаточно много фотографий. Так вот на них юнкера, опять же, не мальчики, о которых так скулил Вертинский, а здоровенные крутые мужики. Примечание. Эта песня больше известна в исполнении Бориса Гребенщикова. Что касается гарнизона, то он в основном предпочел держать нейтралитет. Несколько тысяч человек пошли за красными, Тогда этот термин уже был в ходу. Некоторые за их противниками слова «белые» тогда еще не говорили. Но и началась заварушка. Юнкера в Москве действовали куда решительнее, чем в Петрограде. Почему? Да все просто. В столице Временному правительству противостояли все. Сражаться со всеми для этого нужен уж очень большой героизм или сумасшествие. А тут какая-то не слишком большая группа большевиков, которых, казалось бы, Можно легко разбить. Не все знают, что террор гражданской войны начался в Москве. Причем не со стороны красных, а со стороны их противников. Солдаты 56-го полка, поддавшись уговору Рябцева, сдали юнкерам Кремль и были расстреляны. Непонятно зачем. Они не были особо упертыми революционерами, так, сбоку припека. Но вот такая психология у рыцарей белой мечты. давиз бунтовавшиеся быдло. Все эти шесть дней, по сути, шла игра в войнушку. Группы красногвардейцев и юнкеров бегали по Москве друг за другом, иногда с использованием артиллерии. Но поскольку ни с той, ни с другой стороны артиллеристов не имелось, садили в основном в белый цвет, нанося ущерб витринам. Закончилось все как в анекдоте. Пришел лесник и послал всех к черту. В роли лесника выступили прибывшие из Петрограда балтийские матросы, которые шутить не собирались и быстро навели порядок. Особая статья – штурм Кремля, о котором очень любят ныть интеллигенты. А как же, большевики стреляли из пушек по российской святыне. Ну, стреляли. Предоставим слово историку Ширка Раду, лучшему в России специалисту по истории артиллерии. Современные историки любят смаковать обстрел Кремля из гигантских французских орудий, установленных на Воробьевых горах. И в самом деле батареи из 155-мм и 120-мм французских пушек образца 1878 года вела огонь по Кремлю. Эти древние пушки нам продали французы в 1915-1916 годах. Для использования на фронте пушки не годились. Да и были они неисправны. Их с трудом отремонтировали в мастерских мост Тяжарта. Кстати, эти гигантские пушки любой может увидеть во двора Государственного центрального музея современной истории России и Центрального музея вооруженных сил в Москве. Боеспособный гарнизон из советских, германских или японских солдат продержался бы в Кремле хоть целый год под огнем этих экспонатов. Однако юнкеры сдались и были распущены по домам. Заметим, так оно и было. По Ленинграду стреляли из куда более серьезных орудий, однако он почему-то не сдался, а эти сдались. Опять же, рассказы про то, что всех юнкеров расстреляли, не имеют под собой никаких оснований, кроме творения эмигрантских писателей, которые механически пишут такое о любом своем поражении времен Гражданской войны. «Большевики? Ясно, что всех расстреляли. А как они могли иначе? Доказательству? А зачем? Они же большевики, неужели не понимаете?» В общем, когда концерт закончился, оказалось, что советская власть победила. Город слегка покорябали и кое-кого убили. И все дела.